Пантер. С нетерпением ждет ответа от своего Шурина. О том, где он сейчас находится, знает мать крокодила. Клавдий понял, что хотел сказать поступ. Он знал, кого называли крокодилом. Им был один из вольно отпущенных рабов Агриппы. Его мать жила в Перузии держала там гостиницу. Клавдий расплатился с посланцем и отпустил его. Об этих известиях Клавдий сообщил в письме своему другу Германику и просил его сразу же ответить. Шло время, но ответа не было. Он написал ему второе письмо и вновь молчание. Тогда Клавдий передал матери крокодила, что Шурин постума Германик не отвечает на письма. В это время Агриппа проживал в гостинице у матери крокодила, но там его кто-то увидел и сообщил властям. Когда постум заметил за собой слежку, то вынужден был поспешно скрыться. Вскоре прошел слух по всей Италии, что он жив, И его разыскивают. Как-то в разговоре с тремя сенаторами Клавдий неосторожно спросил их, что они намерены делать, если Агриппа вернется в Рим и получит поддержку граждан. Сенаторы промолчали. Но вскоре император Тиберий и его жена Ливия узнали об этом разговоре. За Клавдием было установлено Тайное наблюдение. Когда императору через тайную агентуру стало известно о появлении постума Востии, Тиберий направил туда роту гвардейцев с приказом арестовать его. Прибыв в город, Ротный понял, что не сможет выполнить приказ императора, ибо там было много матросов римского флота, которыми в свое время командовал отец Агриппы, очень почитаемый моряками. Тогда Ротный решил применить хитрость. Он велел своим двум солдатам переодеться в матросское платье и найти поступа негласно, а затем сообщить ему. Однако они не смогли найти тебе Тиберий негодовал. Тогда военачальник по имени Крисп, который лично знал постума, вызвался найти его и задержать. Крисп прибыл в Остею, Ротный доложил ему о том, что постум действительно находится в городе и появляется в определенных местах и о том, что его главная штаб-квартира расположена в Риме. В результате тайного наблюдения было установлено, что постум находится в одной из таверин. Туда направился Крисп, где и встретил его случайно. В разговоре Он предложил постому большую сумму денег и сказал, что может способствовать его возвращению в Рим для захвата власти».